Как свет распространяется в глазу? Перед вами картинка, представляющая сечение нашего глаза. Начнем все-таки с человеческого органа зрения. Согласитесь, что аналогия с фотоаппаратом очень точна. Хрусталик глаза — это маленькая линза, преломляющая и фокусирующая световые лучи на задней стенке глазного яблока, подобного закрытой со всех сторон темной камере. Вместо фотопленки — сетчатка, покрытая множеством нервных окончаний, воспринимающих изображение предметов, на которые мы смотрим. Но это, как мы выясним позже, все-таки очень грубые сравнения. И их Требуется уточнить. А пока первый вопрос. В фотокамере изображение переворачивается. А что же в глазу? Поверить в то, что мы видим мир перевернутым вверх ногами, долгие века не могли ни ученые, ни тем более простые люди, далекие от науки. Даже когда создали так называемую камеру-обскуру, а это просто темный ящик с маленьким отверстием, благодаря которой, казалось бы, удалось смоделировать хотя бы простейшие происходящие в глазу процессы, заблуждение не развеялось. И гениальный Леонардо да Винчи, находясь на пороге открытия, тоже переубедил себя, решив, что хрусталик в глазу играет роль прозрачного тела, снова после радужки, переворачивающего изображение, чтобы мы его видели, как положено, вверх головой. Лишь упомянутый нами в самом начале главы Кеплер, отбросив ложные представления, создал, наконец, схему прохождения лучей в глазу, близкую той, которая используется сегодня. Почему же мир не кажется нам перевернутым? Дело в том, что в формировании изображения принимают участие не только глаза, но и мозг. Именно в нем восстанавливается верное изображение. Зрачки действуют подобно тому, что мы делаем с пленочным фотоаппаратом при диафрагмировании. Изменение размера отверстия камеры, регулирующего световой поток зрачки глаз. В этом можно убедиться, входя в темное помещение с ярко освещенной улицы, когда наши зрачки сильно расширяются для того, чтобы пропустить в глаза как можно больше света. И наоборот, когда очень светло, зрачки, чтобы уменьшить его поступление, рефлекторно, иначе говоря, автоматически сужаются. А вот настройка на резкость, которую мы производим, вдвигая или выдвигая объектив фотокамеры, то есть приближая или удаляя ее линзы от пленки, происходит в глазу иначе. Специальные мышцы трансформируют толщину хрусталика, отчего он становится то более, то менее выпуклым. В результате меняется его способность преломлять световые лучи а значит, обеспечивается возможность собирать их на сетчатке от по-разному удаленных предметов. Впрочем, такой способ фокусировки не единственный в природе. Порой может показаться, что когда-то давным-давно она намеренно предвосхитила разнообразные решения, независимо от нее, осуществленные потом человеком в технических устройствах. Но, конечно, при этом люди старались многое подсмотреть и перенять у природы. Хрусталик глаза, изучаемый во время хирургических операций, подталкивал к изготовлению линз из прозрачных материалов — хрусталя и стекла. Пытаясь помочь человеку увеличить изображение рассматриваемых предметов, еще тысячу лет назад арабские врачи заложили учение об оптике.